Глава 12. Я всегда сама по себе, потому что мне это кажется правильным. Мегги Линдэман, Лонер. Певицы и боксёр приступили к музыкальному клипу. Они снимали сцены отдельно друг от друга. Джек Билл Грушу на ринге, Мира пела. От режиссёра Джек узнал, что хронометраж клипа увеличен до 10 минут. Настоящий мини-фильм. С одной стороны, Джеку не хотелось задерживаться в Германии. Он скучал по дому, семье и обычной жизни. А с другой стороны, ему нравились съёмки. Он боксировал, а окружающие восхищённо ахали. К тому же завтра боксёры Беладонна поедут на мотоцикле по центральной площади. Так как Джек любил мотоцикл, и новость его обрадовала. Жаль, трюки доверили каскадёру. Джек отдыхал в гримёрке, рассматривая сделанные во время съёмок фото. Он стоял на ринге в шортах и с перчатками. Декорации так реальны, что дух захватывало. Джек словно не бросал карьеру, и от подобных мыслей его тело приятно покалывало. Через пару дней снимут сцену, в которой Беладонна придёт на боксёрское соревнование, а значит, всё произойдёт почти по-настоящему. Соперник Ревущая толпа, адреналин. Беладонна ещё снималась, и Ильюis решил покинуть гримёрку, чтобы посмотреть на певицу. Он не мог уехать в отель, так как после съёмок Мира и Джэк договорились отправиться в студию, чтобы написать песню. Он прислонился к дверному косяку, пил из стакана Sprite и наблюдал за немецкой артисткой. Сейчас Эльмира была рок-звездой, в которую влюбился его сын. обтягивающая одежда, броский макияж. Но Джек хотел вновь увидеть Миру, девочку из приюта. Он не против был подружиться с ней, раз им предстоит долгая совместная работа. Поэтому, когда Мира закончила съёмки и направилась в сторону Джека, он к своему удивлению выпалил: "Может быть, сходим вечером в кино?" Мира и Джек сидели в студии звукозаписи. И компании им составляли пульт настройки звука, кабинка для вокалиста, а также два стакана кофе. Мира и Джек склонились каждый над своим листом. Свет тусклой лампы мало что позволял рассмотреть, а тем более чужой почерк, но Мира пыталась. Она всматривалась в каракули Джека и всё чуть-чуть понимала. Их совместная песня не получается. Лучше бы здесь сидел сонграйтер Рокки. Он бы привёл в порядок её хаотичные мысли, отыскал нужные слова, подкинул свежие идеи. Джек выглядел растерянным. Ему бы тоже не помешал Рокки. «В жилах стынет кровь?» — предложил Льюис, постукивая карандашом по листу. «Нет. Готично». Эльмира хотела ответить, что строчка ей понравилась, но Джек спасавал, и она промолчала. Внутри свербело понимание — Джеко это не интересно и попросту не нужно. В Лос-Анджелесе он для поддержания беседы согласился когда-нибудь написать совместную песню, но едва ли думал, что когда-нибудь наступит. Прошло 2 часа, а они не ушли дальше первого куплета. Мир утянуло в сторону рока, потерь и разбитого сердца, Джека в мир любви и семейного счастья. Кофеин, музыка, разговоры ничто их не вдохновляло. Они словно говорили на разных языках. А Джек оказался вовсе не так талантлив, как Мира думала. Его рифмы банальны, метафоры избиты. Вмешательство Льюиса в песню Беладонны приводило к тому, что композиция получалась средненькой кантри-балладой, а не мировым хитом, которым Эльмира утёрла бы нос и Франку, и Хансу. Я думаю, Мира собиралась сказать, что идея дуэта оказалась неудачной. пара расходиться, но закончить фразу не успела. Дверь распахнулась, врезавшись в мягкую для звукоизоляции стену комнаты. Их беседу прервали. И кто это мог быть, если не Ханс Битнер? Ханс удивлённо смотрел на Миру и Джека, словно не думал их увидеть и не знал, что они работают над песней. Чёрт, вы не закончили. Ухожу, ухожу. Ханс выставил руки вперёд, извиняясь. Его длинные загорелые пальцы украшали кольца. Интересно. Он играет на музыкальных инструментах: гитара, пианино, барабаны. Мира потрясла головой, прогоняя образы, как Ханс перебирает гитарные струны, нажимает на чёрно-белые клавиши пианино или ловко подбрасывает барабанную палочку. Какая ей разница, чем занимается выскочка? «Достаточно того, что он вызывает мурашки пением и нервный тик присутствием». «Пишем песню. Не видно?» — грубо спросила Эльмира. Она посмотрела на Джека, надеясь заручиться его поддержкой и выпроводить Битнера из комнаты. Но взгляд Льюиса был направлен на часы. Джек перевёл взгляд со стены на Ханса и миролюбиво сказал, «Извини, мы засиделись». «Ничего», — ответил Ханс. Он спрятал ладони в кармане джинсов и послал Мире улыбку. Когда я творю, тоже забываю о времени. Мира едва подавила возмущение от его самодовольства, а когда Битнер шагнул в центр комнаты, захотела громко вырогаться. Что дальше? Заберёт у неё ручку и блокнот, сядет и начнёт писать свою песню? Получается, его взгляд случайно, а случайно ли? скользнул по листу в руках Льюиса. Джек сидел, облокотившись на стол и растерянно смотрел на записанные в тропях строчки. «Тут застопорились», — показал пальцем. Мира громко фыркнула. Она понимала, что её поведение выглядит детским, но не могла успокоиться, а маска без различия не хотела приклеиваться к лицу. В присутствии Ханса мозг Мира будто отключался, Непосредственность, открытость, желание помочь это обезоруживало, оставалось защищаться, неумело и смешно. Сжав ручку, Мира выпалила: "Украсть мою песню хочешь?" "Нет, я". Ханс взял протянутый Джеком лист. "Зачем? Зачем ты лезешь?" Хотелось закричать, но Мира лишь закатила глаза. Этот щенок будет учить её писать песни? Дожили. Ханс поправил воротник клетчатой рубашки, задумчиво прикусил нижнюю губу, взъерошил волнистые волосы. Отданный творческому процессу, он забыл обо всём на свете. Наконец он сказал: "И небо над нами не скрыт никакими зонтами". Ханс вернул лист обратно на стол. "Чушь", воскликнула Мира, наблюдая за реакцией Джека. Оливис нахмурил брови, взял карандаш и, расправив лист, принялся писать. Мира следила за тонким грифелем. Отлично, сказанное молодым музыкантом глупость, натолкнуло Джека на строчку, которую они не могли придумать около получаса. Но когда Джек отложил карандаш и сказал: "Замечательно вписалось", то Мира поняла. Джек записал строчку под диктовку Ханса. Как чёрта любитель Она мысленно пропела четверостишие, добавив строчку про небо из анты. Соизвлённой гордостью признала: "Звучит". А следом в голове мелькнула мысль: "Если я и Ханс напишем песню, это будет хит". "Мира, как тебе?" окликнул её Джек. "Получается, небо это любовь и от неё не скрыться". Элиус посмотрел на Битнера: "Если ты не против, я бы добавил слова в текст песни". Не против рад помочь. Улыбка осветила лицо Ханса. На его левой щеке появилась маленькая ямочка. Наверняка она сводит девушек с ума. Нормально, сухо ответила Мира, не лезя думать о его ямочке. Я бы придумала что-то лучше, но ты не придумала. Будь у меня больше времени. Оставим. Сойдёт. При музыкомплимент. Ханс подмигнул. Это выглядело Обаятельно. Откуда он взялся? Харизматичный, доброжелательный и невосприимчивый к её отвратительному поведению. Обычный человек покрутил бы пальцем у виска и решил избегать психованной рок-звезду. Но этот американский немец необычный. Захотелось уйти, только бы не позволить Хансу её очаровать. К облегчению Эльмиры, Битнер решил ретироваться первым. Выпью кофе в холле. Скажите, когда закончите. Нам хватит 10 минут, убедил его Джэк. Ты талантлив, бросила Мира перед тем, как Ханс ушёл. Выскочка. Зачем ты так, Мира? Хочешь сказать, он не выскочка? Мира прислонилась к холодным перилам лифта, Джэк стоял ближе к дверцам. После ухода Ханса без того напряжённая атмосфера накалилась до предела. Они не сказали друг другу ни слова, пока собирали вещи и шли к лифту. В молчании проехали пару этажей, как вдруг Льюис задал этот вопрос. «Он талантливый музыкант», — дёрнул плечами Джек. Щёлкнул сигнал, дверцы лифта открылись. Когда Джек вышел в коридор, то добавил, «Хансу не помешало бы дружеское плечо». «Ты ему плечо и подставь», — проворчала Мира, следом шагнув из лифта. Я не обязана общаться с ним. Дуэт, совместные фото, упоминания на интервью. Ладно, такова работа. Но камер нет, и я выскочку не замечаю. Он скучный, самонадеянный и нервирует меня. Есть такие люди, о существовании которых я предпочла бы не знать. В памяти всплыл образ Элизабет Льюис. Идеальные, как грёбанные манекены на витрине. Джек остановился, обернулся, уставился на собеседницу. В зелёных глазах сверкнуло удивление. Чёрт, Мира прикусила язык. Было в её тоне что-то большее, чем обида на смозливого музыканта, что-то личное. Ты ревнуешь? прямо спросил Джек. Что? Она почувствовала зуд кожи, а значит щёки покрылись красными пятнами. С какой стати? Голос перешёл на фальцет. «О, нет, он понял, я имела в виду Элизабет, он всё понял!» «Думаешь, Франк, забудет о тебе из-за Ханса?» По-отечески мягко уточнил Льюис. Они стояли на расстоянии вытянутой руки, и Мире казалось, что ещё секунда, и Джек обнимет её или погладит по макушке. «Вот ты о чём!» Мира выдохнула. Не сразу сообразив, что говорят они о Хансе и менеджере, а не о Джеки и Элизабет. Нет, этого я не боюсь. Пульс выровнялся, кожа перестала зудеть, в походку вернулась уверенность. До выхода мира шла ровно, ругая себя за эмоциональность. Но-но, ну -ну. Льюис улыбнулся. Хитрёнка в прищуренных глазах красноречия слов, Джек ей не поверил. До вечера помахал ключами от машины, наверняка взял на прокат, и толкнул стеклянную дверь. Эльмира кивнула, наблюдая, как Джек дошёл до автомобиля и снял сигнализацию с белой Audi. Снежинки танцевали на его тёмных волосах, холодный ветер теребил ворот рубашки. Ах, Джек. Мире хотелось выбежать следом, накинуть на плечи Льюиса куртку и крепко прижаться. вдохнуть его аромат. Мятный гель для душа De Cologne с пряностями. А когда Джек обернётся, дотронуться до его губ. Главное, чтобы он был рад её поступку, чтобы с нежностью ответил на поцелуй и прошептал со свойственной ему заботой: "Где твоя куртка, дурочка?" Мири так сильно хотелось совершить безумный поступок, что от бездействия ломило тело. Она распахнула дверь, впуская зиму. Разгорячённые щёки обдало прохладой, плечи покрылись мурашками, колючие снежинки осели на ладонях. Дыхание причиняло боль в лёгких. И всё же она осталась безучастно наблюдать, как Джек садится в машину, заводит двигатель и едет прочь. Сильнее тёплой куртки миру грела мысль о предстоящем вечере. Может быть, сходим вечером в кино? Мира удивлённо покосилась на Джека, словно он предложил ей летать на луну. Ничего не ответила, кивнула. Сначала неуверенно, потом чётче улыбнулась. Отлично. План по завоеванию Джека Лиуса действует. Эльмира долго выбирала, что надеть в кинотеатр на свидание. Крутилась у зеркала, бегала по номеру, бросала на кровать одежду и аксессуары. В итоге остановилась на бордовом платье, ботильонах, тонких колготках в сеточку и белой полушубке из искусственного меха. Джек потеряет дар речи. Осталось что-то сделать с волосами. Мира недовольно взъерошила каре. На выборе нарядов её фантазия закончилась. Недолго думая, она позвонила ассистентке. Ким прибыла в номер через 5 минут. Она улыбнулась и приступила к работе, не возмутившись тем фактом, что Беладонна вызвала её, а не парикмахера. Ким будто самой нравилась колдовать над волосами рок-звезды. И в отличие от Вима, Ким не боялась быть заметной. Например, сегодня она надела блестящий золотой топ, а в длинные чёрные волосы вплела красные пряди. Азиатские черты лица Ким подчеркнула макияжем с разноцветными блёстками и, Имира решила, что кроме причёски ассистентка сделает ей макияж. Выслушав пожелание, Ким вновь улыбнулась. У тебя талант. Мира потрогала уложенные волнами локоны и стрелки приблизилась к зеркалу. Клянусь, это самые идеальные стрелки за всю мою жизнь. Я хотела стать визажистом, смущённо пожала плечами Ким. Эльмира посмотрела на ассистентку. та улыбалась, тоже довольная результатом. «Интересно, почему она занимается тем, что прислуживает капризным звёздам? У Ким явный талант в бьюти-сфере!» Как мало Беладонна знала о новой ассистентке и не стремилась узнать до этого дня. Мира бросила взгляд на наручные часы. «Полчаса у меня есть, хочешь кофе?» Если бы у Миры пропало обоняние, Сильнее всего она бы скучала по аромату кофейных зёрен и свежей выпечки. В кофейне Мира сразу заприметила любимую еду, и когда подошла очередь, сказала «Лата и миндальный круассан». «Вау, я заказывала тебе миндальный круассан трижды!» — воскликнула Ким, будто выиграла в лотерею. Ассистентка смутилась под взглядом хмурого бариста и пробубнила «Мне капучино». Эль Мира не сдержала смешок. Тот приятным щекотанием прошёлся по горлу. Как же ей нравились люди, способные радоваться мелочам. Обожаю круассаны, сказала Мира, поправив козырёк кепки. Рок звезду не узнали, и она хотела, чтобы так и оставалось. Фанаты привыкли видеть Беладонн с белыми волосами, а не с чёрным каре. Но всё же она учла законы конспирации: кепка, тёмные очки и объёмный пуховик. который обязательно поменяет на шубку перед встречей с Джеком. Колено из круассан и часть моего концертного райдера. Карл, тебе как обычно, певица обернулась к телохранителю. "Да, фрау Мира", смущённо согласился он. "Американо для моего друга", кивнула в сторону телохранителя. А когда бариста занялся заказами, стукнула Карла по плечу. Меня не было всего пару недель, А ты уже забыл, как со мной общаться? Ким, не повторяй его ошибок, указала пальцем на громамилу. Я Мира и никак иначе. Есть босс. Ким приложила руку к виску, отдавая честь. Хихикнула и исправилась. То есть Мира. Забрав заказы, Эльмира, Карл и Ким устроились за дальним столиком. Телохранитель закрыл певицу от остального зала широкой спиной. Имира с облегчением сняла очки и пуховик. Блезелся вечер, и кофейня наполнилась всевозможными звуками: инди-рок из колонок, беседы посетителей, шипение кофемашины, звон посуды. Мира радовалась возможности передохнуть от звёздного ритма и затеряться среди гостей. Она сделала глоток латте и, отковырнув миндаль с круассана, положила орешек в рот. Карл открыл газету и углубился в чтение. Мира ценила телохранителя за то, что он не лез с пустой болтовнёй. Ким грустно смотрела на чашку, и её тонкие брови подрагивали. «О, нет, она собирается плакать из-за кофе?» «Что-то не так?» — спросила Мира. «Дома мы пили кофе с козьим молоком». Ким поводила ложкой, разрушив рисунок на пенке. «А здесь коровье или растительное». Непривычный вкус. Откуда ты? полюбопытствовала Эльмира. Из пригорода Лейпцига. У нас своя ферма. Мои старшие братья остались там, а я уехала в Дрезден. Хотела стать визажистом, но стала ассистентом. Ким дёрнула плечами. Типа того. Моя история звучит глупо. Это мне судить, отрезала Мира. Прости. Она поймала неодобрительный взгляд Карла и пояснила: "Ты не обязана рассказывать". "Нет, нет", Кима оживлённо замахала руками. "Я расскажу, но история правда глупая. В Лейпциге родились братья Каулец. Я фанатела по группе Tokyo Hotel с детства, ходила на концерты, собирала плакаты". "Да, помню таких", кивнула Мира. "Фанатизм добрался и до приюта". Девочки от 13 до 18 лет носили чёрно-розовые вещи, романтизировали смерти и провозглашали себя эмо. Молодёжная субкультура. Мире было 9. Она мечтала стать принцессой и считала увлечение мальчиком из телевизора далёкой от неё проблемой. А пару лет спустя увидела по телевизору Джека Ли Юиса. «Я верила, что когда вырасту и стану работать ассистентом, они заметят меня». Ким замолчала, пряча лицо за волосами. «Ну вот, говорю же, глупо!» Выбрала карьеру в надежде познакомиться с кумирами. «Вовсе не глупо!» Ким удивлённо посмотрела на Миру, будто та стала первым человеком, поддержавшим её безумную идею. Но Мира понимала. Если бы Джек объявил о поиске ассистента... Она бы сделала всё возможное, чтобы попробовать. И почему она не влюбилась в братьев Каулиц? Всё могло быть намного проще. Овы. Её сердце забрал боксёр из Америки. Так или иначе, грустно продолжила Ким. К моему совершеннолетию Каулицы переехали в США. Отступать было поздно, поэтому я стала ассистентом. Работа не так плоха. К тому же, я могу заниматься любимым делом. Она указала на волосы беладонные и обратилась к Карлу: "Это я сделала. Очень красиво", отозвался телохранитель. Его тон был, как и всегда, безэмоционален, и Мира надеялась, кем не примет холодность на свой счёт. В молчании они допили кофе. Эльмира всё думала: сколько их таких, готовых бросить всё ради Кумира, пойти на всё. Хотя она и не относила себя к касте фанаток, но понимала мечты ассистентки. На секунду ей захотелось довериться Ким, рассказать о Джеки и попросить совет. Например, смогла бы Ким отбить каулицу у жены? Но вряд ли Ким поймёт. Желание Миры не фанатизма, а что-то сильнее, на грани одержимости. Надо сменить тему. Ты и Ханса ассистент Чёрт. Неужели эта тема лучше? Да. Но поверь, тебя Фрэнк любит сильнее. Много о тебе говорит. Я не подарок, усмехнулась Мира. Сердце предательски ускорило ритм. Как бы певица ни злилась на менеджера, она скучала по его наглой ухмылке, а также по их перепалкам, совместным ужинам, беседам до утра. Представляю, какие гадости он обо мне говорит. Вовсе нет. горячо возразила Ким. «Он переживает из-за ссоры». Разговор прервал сигнал телефона. Мира открыла сообщение. «Булочка, нам нужно встретиться. Приходи в бар Джей Кей». «Вспомнишь, как говорится? Мне пора. Приятно было поболтать». «Взаимно». «Я рада, что ты не заносчивая сучка». «Ой, прости!» Ким испуганно зажала рот рукой. Её глаза стали вдвое больше, Мира расхохоталась. Не заносьшивая, гарантирую, но вот сучка, она подмигнула ассистентке и следом за телохранителем покинула кофейню.